Видимо, на какое-то время он таки отключился. Вдруг рядом оказался Иван, сосредоточенный как хирург, и холодные влажные пальцы его, повыше ключицы, где, кажется, еще что-то там билось, хлопотало, дергалось и жило. «Ничего, ничего», — сказал он настороженно внимательным глазам. «Держусь пока. Окей. Что там у тебя дальше в программе?» «Вставайте», — сказал Иван и сам поднялся, а потом наклонился над ним, подхватывая поудобнее под руки. «Вот так, хорошо. Видите там свет?» Они оба стояли теперь в этой цементной яме. Головы у них были выше среза, и он мельком отметил, что решетка, только что закрывавшая яму сверху, теперь отсутствует. Он видел и свет, о котором говорил Иван, но, более честно говоря, он не видел ничего. Все вокруг было заполнено ледяным густым туманом, слегка подсвеченным в трех местах, причем ярче всего именно там, куда показывал Иван. «Вот здесь стена», — продолжал между тем Иван, не громко, но и не шепотом. «Там, где свет, там главный вход. Там стоят наши машины, обе, броневичок поближе, керосинка подальше. Охраны нет. Вы меня слушаете?» «Да», — сказал он, — «но не понимаю пока» сейчас поймете. Дело не хитрое. Они нас никак здесь не ждут, поэтому риска никакого. Главное – темп. «Это тебе только кажется, что главный темп», – подумал он. «Главное – не нагородить глупостей. И так уже нагорожено вчетвером не разгребешь. Сам хозяин лично, совершив, понимаете ли, побег, словно распоследний псих из больницы, вылез через сортирное окно во двор, И теперь стоит заледенелыми ногами в сырости, одетый в сиротскую хламиду, обклеенный чужими волосами, дышит ртом, чтобы не вырвало, и готовится идти на прорыв. Зачем? От кого побег, от какого врага? Из какого такого окружения на прорыв? Ни на один из этих вопросов ответить он был не способен, даже и не пытался но еще менее способен он был представить себе, как возвращается сейчас в койку, ложится в тапочках под одеяло и с тихим терпением ждет появления генерала Малноча или того похуже странного доктора Бурмурщихина. «Я не пойму, босс, вы слушаете меня или нет?» сказал Иван с раздражением, прервав самого себя на полуслове. «Я тебя слушаю, но мне этот твой план не нравится». Ты разобьешься в дребезги, а ворот не вышибешь. Мне все равно тогда придется прыгать через стену, а ты останешься у них, и они тебя прикончат. На вполне законных основаниях. Не задумываясь, понимаешь? Вы не обо мне думаете, вы о себе думаете. Нет. Я буду думать о нас обоих. И о Майкле, который сидит там сейчас и вообще ничего не знает. И о Краниде, которого они ждут в засаде, не дождутся. «Откуда ты знаешь про засаду? А вам какая разница откуда? Я так и знал, что обязательно начнутся споры и разговоры. Можете вы мне хоть раз в жизни довериться, без разговоров?» «Я тебе всю жизнь доверяюсь. Вот и делайте, что я сказал». «Нет. Мы садимся оба в броневичок и прыгаем через стену. Их же надо задержать, вы понимаете?» «Понимаю. За рулем ты. Мне такой прыжок не сделать» поймите они сразу бросаются в догонку и нам не уйти по такой дороге ничего по бетонке уйдем по бетонке надо уходить понимаешь кранит прибудет по бетонке надо его там встретить а главное мне на три с половиной метра не прыгнуть понимаешь я разобьюсь они ж не станут нас догонять они будут стрелять ничего если за рулем будешь ты уйдем и вообще кто не рискует тот не пьет шампанского Иван молчал несколько секунд, громко и агрессивно сопя коротким своим носом. Потом сказал, терпеть не могу шампанского. Я тоже. А вот кранит обожает. Если б не кранит, хрен бы я пошел на эту авантюру. А уж я бы лежал бы сейчас себе в коечке и ждал бы, пока они вас тихо прирежут на вполне законных основаниях. «Ничего подобного. Как же тогда моя таинственная сила?» «Эх, Стас Зинович, сказал Иван, — «а может быть, ее здесь-то как раз и делают, вашу таинственную силу, а?» Это было по меньшей мере логично. «Ай да, Иван, на такое заявление невозможно было ответить сразу. Ни да, ни нет. И не сразу тоже». «Ладно», — сказал, наконец, Иван решительно. «Держитесь за мной, я иду первым». Все произошло довольно быстро и поначалу без никаких приключений. Короткое бесшумное путешествие сквозь туман, вдоль шершавой стены здания, по остаткам сухой травы, пробившейся сквозь асфальт и в трещины между бетонными плитами. Было холодно. Туман садился на лицо, как влажная паутина. Где-то играла музыка, голоса раздавались, и никому не было до них дела». Они были уже рядом с машинами. Уже стремительный профиль адиабаты можно было различить на фоне оранжевого свечения. Десять шагов до нее оставалось, как вдруг в светящемся тумане возникло движение и объявился там энергичный силуэт, крутые плечи, фуражка с длинным козырьком, выпуклые усы и коротенькая трубка-носогрейка, модная с недавних пор в унтер-офицерских кругах некоторых родов спецвойск. Это был очередной прапор из охраны. Что-то понадобилось ему здесь, у машин, что-то он там искал или проверял, или намеревался стибрить по-быстрому, пока суд да дело, под покровом ночной темноты. Чего-то он там тихонько лязгал, металлически крякал и позвякивал, сгибался, исчезая во тьме и тумане, и снова распрямлялся. Шевелились крутые плечи. Иван следил за ним, окаменев лицом и телом. Иван сделался неузнаваемо страшен. Мертвенная угроза угадывалась в нем сейчас. Зародилась вдруг и зажила своей отдельной и опасной жизнью. Он хотел сказать Ивану, не надо, Господь с ним, не судьба, вернемся и будь что будет. Но Иван, не глядя, положил на мгновение ледяную ладонь свою ему на губы и исчез как давешний баскер, без шороха, без малейшего движения воздуха, вообще без всякого предварительного движения, как тень на стене исчезает, когда выключают за ненадобностью сильную лампу. Несколько тошных мгновений протекло, а все никак ничего не происходило. Энергичный прапор стоял теперь, привалившись задом к адиабате, и чиркал зажигалкой, словно сверчок за печкой. Синевато-оранжевый огонек озарял его сосредоточенный нос. Трубка не желала разгораться. «Глупо», — подумал он. «Глупо вот так умирать своим последним желанием, имея раскурить упрямую носогрейку. Не хочу об этом думать. Я же знаю, что все это рядом. Последняя минута, последнее желание, последняя судорога жизни». Он прикрыл глаза, не желая ничего видеть, а когда вновь раскрыл их, видеть уже было нечего. Прапора не стало. Дверца машины была уже распахнута. Иван звал его, делая невнятные знаки рукою, и надо было снова идти, передвигать заледеневшие ноги и надеяться на лучшее в постоянном ожидании наихудшего. По-прежнему играла в отдалении музыка и слышался кашляющий смех, а больше ничего – За последние 28 секунд он так и не услышал. Собственно, звуков стало даже меньше. Зажигалка теперь уже не чиркала простуженным сверчком. Сверчок предвещает смерть, по слухам, и согласно преданию. Вот только чью.